Глава 12. Кто такая мюкла? Сначала справка. Мюклы – это маленькие, озорные, симпатичные, фантастические существа, очень разнообразные на вид и по характеру. Герои книг – Пэтсон и Финдус. Вороватые и довольно нахальные создания, которые живут под полом. Может быть, где-то там мюклы и маленькие, и фантастические – И разнообразные. А у нас мюкла – это совершенно определенная, абсолютно реальная и не очень-то маленькая собака. У нее даже паспорт имеется. Ну, не совсем паспорт, щенячка. Где черным по белому, с кучей положительных печатей и подписей написано, что она хо по кличке Тори. Родители такие-то и такие-то. И питомник такой-то. Специально не привожу название питомника. Он реально существует и к мюкле никакого отношения не имеет, так как мюкла ни разу не породистая. Она в мягком щенячестве оказалась в руках мошенников, которые ее пытались продать как породистого щенка и чуть не умерла от содержания у этих мошенников. Сейчас она нечто среднее между левреткой и небольшой овчаркой, если это можно себе представить. От мелкой овчарки телосложение, плотность шерсти и высота в холке, уши и хвост. А от левретки – редкая прыгучесть в сочетании со способностью залезать куда угодно. Длинная и узкая морда, чрезвычайная предприимчивость и способность свернуться крошечным клубочком, например, на стуле. А вот что абсолютно точно роднит ее с фантастическими мюклами, так это неистребимая вороватость хитрость и обаяние. Да, и озорничать она умеет филигранно. Кроме всего прочего, она поет. Может поддерживать осмысленную беседу и вполне неплохо танцует танго. Все это не шутка и не вымысел. Петь она принимается, или если при ней посвистеть резиновой игрушкой, или если поют люди. И что-нибудь такое протяжное. Беседует она, правда, с трудом, вытягивает губы трубочкой, долго примеривается и выдает смесь пофыркивания, подгавкивания, подскуливания и прочих забавных звуков. Если разговор продолжать, то она отлично ловит интонации и явно силится объяснить на понятном мне языке. Почему куда-то испарилось мясо из миски, спрятанной под крышкой, да еще и прижатой кастрюлькой? Или куда делась полкурицы, замаринованной в уксусе и специях. Тот факт, что от нее как раз отчетливо специями пахнет, Мюклу не смущает ни разу. А танго она танцует по команде. Она когда в детстве от хорошего настроения и приступа прыгучести взлетела мне на руки, обхватила передними лапами шею, задние поджала и так кокетливо откинулась, что получилась натуральная танцовщица танго. Все смеялись, восхищались и были так довольны, да еще и угостились за такое танго, что теперь она, как только слышит это слово, кидается ко мне и запрыгивает, как тот первый раз. У очевидцев случается приступ неконтролируемого веселья, иной раз переходящий в конвульсии. А мне в этот момент главное найти точку опоры, потому как мюкла все-таки килограмм двадцать весит. Мюкла, ау. Рыжая длинная морда вопросительно ко мне поворачивается. «Не ау! А кто только что висел на кошачьих домиках?» Сурово уточняю я у негодяйки. «Там, на высоте 1 метр 70 сантиметров, стоят миски с кошачьими лакомствами. Если поставить ниже, мюкла их тут же приберет в одно длинное рыжее рыльце. Раньше и ставили пониже». Но Мюкла сообразила, что если прыгнуть, обхватить лапами опору и немного оттолкнуться задними лапами, а потом перехватиться передними, то можно достать до мисок. Пришлось ставить еще выше. Кошкам-то удобно, а вот нам не очень. Ну и мюкли, к счастью, тоже. А <слалив> ау <bottles> Со скорбью отвечает мне собака. Понятно. Ты лезла, лезла и не достала. Скорбь заполняет всю мюклу без остатка. Нет, не достала она. Так старалась, так лезла. От скорби повисают и уши, и хвост. И вообще, вся собака такая несчастная. «Можешь мне спектакль не играть. Вон твой корм, собачий. Стоит в свободном доступе, сколько хочешь». Она поднимает голову и недоуменно на меня смотрит. «Нет, тот совсем-совсем неинтересный. А мне бы вон тот!» Мюклин нос, как стрелка компаса, шевелится в направлении недостижимо высоких мисок. «М-да. Надо бы табуреточку-то подальше убрать», – решаю я и уволакиваю деревянную скамеечку из коридора. «С этой собаки станется». Догадалась же она, что с табуреточки можно достать до блюда, стоящего на мини-духовке на разделочном столе. С пола никак не достать, а с табуреточки вполне-вполне. Ты, Сонька-золотая ручка, вот ты кто, и не улыбайся мне! Улыбаться она тоже умеет. Фокусируется на лице, которое надо умаслить. Сосредотачивается, губы явно приподнимаются, показываются передние зубы. Глазки сводятся в кучу, хвост метется скоростью и эффектом вентилятора, и общее впечатление от этого настолько забавное, что волей-неволей прощаешь эту воровку. А ей только того и надо. Нос опять принюхивается, чтобы где бы свистнуть. Видимо, сказывается тяжелое и голодное детство. На даче Мюкла работает разрушителем. Если ее устроить где-нибудь на участке, то вся доступная ей поверхность будет покрыта ямками разной конфигурации и глубины. В доме она обыскивает все доступные и не очень доступные уголки и радостно лезет на второй этаж. Лестница там крутоватая, не для собак, но она взлетает по ней вверх и планирует вниз гораздо быстрее меня. Потом она просекла, что очень интересно смотреть в окно и комментировать, что мы делаем. Глянешь на кухонное окошко, а там рыжая ушастая рожица. Мюкла, тебе сколько раз сказано, не лазь на подоконник? <мес> Опять губа сложила и давай рассказывать, как она тут хорошо устроилась. Если ты свалишь самовар, я тебя накажу. «У-у-у-у-у-у-у-у!» <мес> Косится на самовар. Он ей мешает, но она уже поняла, что валить его не стоит. Ругаются. Котами отношения у Мюклы отличные кроме кота-берсерка-пуха. С ним тоже отличные, но только не тогда, когда на него находят желание подраться и желательно с противником покрупнее. Тогда мюкла ужимается, трамбует тушку на сиденье кухонного стула, прикрывает нос хвостом и замирает. Иногда лезет на кошачий домик и прячется там. Точно! Левредка мимо пробегала. Вздыхаю я, глядя, как эта мартышка карабкается повыше унося свой организм от опасной котовой личности. Мюкла, она мюкла и есть.